Глава 12. Уже объявили посадку. Андрей, наконец, сел в кресло и пристегнул ремни. Откинулся на спинку, закрывая глаза, и неожиданно для себя мгновенно провалился в сон. Словно в пропасть упал. И не узнал мир. Вокруг рвутся снаряды, фонтанами земля. Бегают люди в форме с перекошенными ртами. Криков не слышно. Грохот такой, что лопаются барабанные перепонки. И он бежал, сжимая что-то в руках. Какое-то оружие. Андрей не видел. И тоже кричал, сам себя не слыша. Палящая гарь, заполняющая горло, рвущая лёгкие. «Успеть! Успеть! Ему надо было успеть!» Впереди на возвышении виднелась амбразура, из которой, не переставая, строчил пулемёт. Он не знал, зачем, но ему надо было туда. Внезапный тычок его снесло, покатился кубарем, загребая горстями землю. Подскочил. Оружия в руках не было, но плюющаяся огнем и свинцом амбразура неожиданно приблизилась. Руки были пусты. Как? Но ему надо было туда, туда, успеть, скорей! Резкий рывок вскарабкался на осыпь, еще рывок, еще, а потом он, задыхаясь, бросился вперед и заткнул собой амбразуру. Грудь взорвалась болью, но он успел. Успел! Тело дёргалось на амбразуре, подпрыгивало, прошитое выстрелами, а он блаженно улыбался. Успел. «Проснитесь, пожалуйста, мы уже прилетели», — трясла его стюардесса. С трудом открыл глаза, глянул на неё затуманенным взглядом и зачем-то схватился за грудь. «Сон?» «Сон!» Поморщился, силясь выдавить улыбку. «Спасибо!» И резко поднялся. Дальше был долгий и нудный путь, который как не хотелось бы сократить не удавалось. Проклятые пробки. И от скорпиона они впрыскивают в кровь человеку, высушивают мозг, особенно если душа бежит, опережая тело. Ему нужно было ещё сначала попасть в гостиницу, привести себя в порядок, а потом пройти аккредитацию. Андрей предвидел, что пройти аккредитацию на инвестиционный форум будет непросто. Это у себя в городе он считался видной персоной, а тут какой-то полузашкварный бизнесмен из провинции. Наконец добрался до гостиницы. Один час дал на подготовку, чтобы привести себя в порядок и хоть что-то пожирать, хотя и голода не чувствовал, просто знал, что надо. Проглотил что-то мясное в баре гостиницы запил литром кофе. А потом мылся, брился и приводил себя в порядок с особой тщательностью. Хотел выглядеть не угрюмым и затраханным, а уверенным, вальяжным, преспектабельным. Глянул на себя в зеркало. Мужчина, которого он видел, выглядел неплохо, уверенно, и не важно, что там в душе. На миг мелькнула перед внутренним взором картинка из давешнего сна. Мрачно усмехнулся. Как в бой. Можно было бы позвонить, попросить протекции у отца, но идти на поклон к отцу Андрей не собирался. Как бы случайная встреча на форуме. Да, пусть пока не на равных, но всё же. И главное, он был твёрдо уверен, что увидит здесь Машку. Ему нужно было увидеть её. Спросить. Спросить, какого хрена, блять? Поправил манжеты и узел галстука. Выдохнул. Пора. Закрыл за собой дверь номера и пошёл к лифтам. В холле у самого лифта вдруг увидел ужасно знакомую фигуру. Честно говоря, опознал прежде всего огромную пятую точку. «Белка Сагитова?» Белку Андрей не видел со дня своей свадьбы. Удивился, конечно. Подошёл поближе. «Белка, ты?» Сагитова тут же обернулась к нему всей своей добродушной пышущей здоровьем и интеллектом личностью. Большущие глаза уставились на Андрея из-под очков. «Андрей? Вольский? Ты что тут делаешь?» «Я на форум. А ты тут какими судьбами?» «Так и я на форум. Папину фирму представляю». Знал, что Сагитова вроде уехала куда-то, но дальше этих сведений не пошло. Про отца Белки знал, что у того была сеть антикварных магазинов, но фирма, оказалось, тот выкупил под амбиции дочери часть какого-то санатория в Сочи, и теперь Белка работала у него коммерческим директором. «Неплохо. Весьма. Актуально. Ай да Белка». Это было неожиданно. Неугомонная Белка трахтела про то, что, к сожалению, не успела вчера на открытие, и локомотивом пёрлась вперёд. У неё были огромные планы на сегодня и на ближайшие три дня. Андрей Кивал озирался и прислушивался больше к какому-то внутреннему чутью, чем к ней. Вокруг море людей, множество залов. Искать тут человека всё равно, что иголку в стоге сена. А ему надо было найти. Наконец, все бюрократические процедуры были пройдены, им выдали по целому пакету программы и вожделенные бейджики. Белка пожелала ему удачи и мгновенно затерялась между стендами. Андрей остался один, бредя словно ледокол в этом оживлённом людском море. Вертел головой по сторонам, бормоча про себя. «Где же ты? Где?» А состояние такое, будто рецепторы оголены и всё наружу. И не понимал, почему сейчас? Три с лишним года спал, а теперь ему позарез надо было. Так что аж внутри всё сворачивалось, тянуло нервы. Фоном влезли в голову мысли о том, что его демонстративный уход из дома наверняка не останется безнаказанным. Дядька жены не раз намекал ему на это. Сцепил зубы, отбрасывая эти мысли. Не дай этого сейчас. Всё потом. Сейчас ему надо было разобраться. Не заметил, как чуть не налетел на какого-то мужика, буркнул «Извините», изобразил подобие улыбки, посторонился. И вдруг внутренний камертон будто взревел. «Где? Где? Где?» Он мгновенно подобрался, внутри как взведённый механизм. Там, откуда пришла уверенность, что она где-то здесь, родилась горячая волна и пошла по людскому морю. Искать. А потом он словно по наитию двинулся по проходу вперёд. Люди, голоса, лица, стенды, островки перед конференц-залами, персонал, журналисты — всё мгновенно отдалилось, как в обратной стороне бинокля дошёл до конца прохода, свернул в следующий. И вдруг замер. Ощущение было, как удар. Вчерашнее волнение, новые впечатления, ощущения, интересные люди, с которыми ей довелось познакомиться, всё это сыграло с Марией непонятную шутку. Сначала заснуть не могла, всё анализировала впечатления, перебирала, приближала перед внутренним взором, снова отбрасывала. Потому что показалось на миг, что стали оживать прежние ощущения. Странно было спустя столько времени вдруг взять и ощутить себя не только крутым спецом, но и женщиной. Потом всё-таки спать улеглась. Так снилась такая чушь, что вспоминать стыдно. Проснулась, щёки горели. Носом в подушку уткнулась, самой смешно стало. Но хорошее настроение осталось. Трезво поразмыслив поутру, поняла, что дневные впечатления сублимировались во сне по Фрейду. А иначе не объяснишь никак. Сон виноват или ещё что-то, но глаза у Маши сегодня блестели, и одевалась она с особой тщательностью. Вчерашний молочно-белый костюм был отодвинут в сторону, она постояла перед открытым шкафом, перебирая рукой вешалки и остановилась на песочном костюме. Сидел он идеально, оттенок ткани почти в точности соответствовал оттенку её светлых волос. Костюм был хорош ещё и тем, что под него не нужно надевать блузку. Приталенный пиджачок застёгивался косовородкой под самое горло, переходя в маленький воротничок-стойку. Узкая юбка до середины колена, лодочки в цвет, неброские стильные украшения. А чистые блестящие волосы она собрала в аккуратный пучок. Оглядела себя в зеркале и удовлетворённо хмыкнула, шевельнув бровями. Смотрелась так дорого, аристократично и стильно до мозга костей. Однако долго любоваться на себя красивую не было времени. Отто Маркович уже звонил два раза с утра пораньше. Прямо как будто она без начальственного контроля вовремя не проснётся и, упаси боже, опоздает. Ну а как бы то ни было, шеф оказался прав, времени оставалось в обрез. Вчера на открытии она откровенно тряслась. Сегодня страха не было, но волнение. Особенно, когда встречные мужчины, как по команде, поворачивали головы в её сторону. Оно и понятно, мужчин тут было значительно больше, чем женщин. И всё-таки приятно. Драгоценный шеф тоже посматривал на неё сегодня с каким-то загадочным прищуром. Хотя, может, Маше и показалось, стараясь не задумываться о странностях взглядов шефа и производимом ею эффекте, шла рядом с ним к конференц-залу, который значился у них по программке, и вдруг услышала: "Мария Вайс, Маша!" обернулась Белка Сагитова. Цветущая улыбка Сагитовой надвигалась на неё сквозь толпу. Очки блестят, глаза круглые от радости. Так неожиданно и приятно было её видеть. Девушки обнялись, и тут же начался оживлённый диалог на том малопонятном для мужчин языке, состоящем из возгласов и междометий, которые используются при встречах всей прекрасной половины человечества. Отто Маркович после знакомства и первых приветствий многозначительно шевельнул бровями, очаровательно улыбнулся Белке и со словами «Мария Владимировна, я отойду, буду тут неподалёку», деликатно удалился. Маша проводила его взглядом, думая про себя, что этот офисный монстр может быть даже милым, когда хочет. Белла Сагитова тоже проводила его взглядом и выдала. «Это твой муж?» «Огорошила». Маша аж поперхнулась, потом отмерла, махнув на неё рукой, и сказала со смехом. «Скажешь тоже. Это мой шеф». «Классный мужик», — мечтательно протянула Сагитова. «Истинный ариец. Дастест фантастиш». И вдруг умолкла, округляя рот, а потом спросила шепотом, показывая взглядом на кого-то. «А это кто?» Такой недвусмысленный и восторженный интерес был в её взгляде, что Маша невольно обернулась. К ним, беседуя между собой, подходили двое из тех, с кем она вчера тут познакомилась. Натан Вальдман и молодой питерский бизнесмен Максим Перовский. Сцена приветствий и знакомства повторилась один в один. У Белки, кажется, очки вспотели от волнения, пока разглядывала мужчин, странным образом расположившихся с обеих сторон от Маши. А Маше безумно хотелось закатить глаза и прикрыть лицо рукой. Чтобы как-то разрядить обстановку, она сказала, «Отто Маркович сейчас подойдёт». А шеф будто слышал, действительно появился, словно ниоткуда, да не один. С ним был отец Андрея, Александр Вольский. Он мягко ей улыбнулся и тепло приветствовал. «Добрый день, Мария Владимировна». Маша невольно смутилась, отвечая на его приветствие рукопожатием, и представила Белку. Та расщебеталась, сияя от удовольствия. «Оказывается, НН-банк — это их банк, и так приятно воочию, и всё такое». Когда восторженные слова излияния закончились, а мужчины заговорили между собой, Маша сказала вполголоса «Так, просто для справки». «Кстати, знаешь, это отец Андрея Вольского». «Отец Андрея? Так он и сам здесь?» и блеснула очками куда-то в сторону. «Кто?» — не поняла Маша, механически поворачивая голову. Проследила взглядом, куда показывала Белка, и обомлела. Андрей Вольский. Будто в лёд провалилась, а потом обожглась крапивой. Неожиданно. В первый миг сердце рванулось к нему. Адреналин хлынул в кровь, а потом мгновенный откат, как стена. Сразу же отвернулась. Но Белка смотрела на неё во все глаза. Выхода не было. И Маша совладала с собой. Смогла улыбнуться, спросила как можно нейтральнее. «Да? Что ж ты сразу не сказала?» И постаралась перевести разговор на другую тему. «А где ты говоришь остановилась? Встретимся вечером? Поболтаем?» Белка что-то отвечала, Маша едва слышала, у неё звенело в ушах. Зная на заранее, что Андрей здесь, могла бы как-то подготовиться. Хотя как к такому подготовишься? Как?» Её взгляд скользил вокруг, инстинктивно ища пути к отступлению, а в конце прохода между стендами мрачным ангелом мщения стоял Андрей и буравил её тяжёлым взглядом. Накатило удушающее ощущение бессилия. Не желала она видеть его ни сейчас, ни потом, а ситуация складывалась таким образом, что встречи не избежать. Не меняя позы, на и подобралась внутренне, совсем как перед боем. Однако в этот момент произошло нечто — Отто Маркович как бы случайно выступил вперёд, а к нему шагнул Вольский-старший, наполовину скрыв её от глаз Андрея. Остальные мужчины тоже подошли ближе. А Андрей стронулся с места и пошёл в их сторону. До Белки наконец доехала, что тут что-то не так. Она на миг замерла с открытым ртом, потом растянула губы в улыбке и затарахтела. Э, «Ну, я пойду. Мне нужно ещё найти свой конференц-зал. Всего доброго. Очень приятно было познакомиться. Маш, потом созвонимся, ага? Ну, пока» помахала всем ручкой и быстренько удалилась в противоположную сторону, раскачивая внушительной кормой. Маша осталась одна, а перед ней как-то сам собой незаметно выстроился бастион из четырёх мужчин. Обстановка накалилась, повисло напряжение. «Сцена, достойная сериала», — подумала Маша, отворачиваясь и отошла назад. А он увидел её и невольно застыл. Несколько секунд Андрей стоял, не двигаясь, вглядывался, впитывал. Изменилось. Повзрослела, и этот неуловимый налёт, отличающий всех успешных деловых женщин, его маленькая сладкая Машка теперь была другой. Ещё красивее, ещё он сглотнул, подавляя ощущения. Рядом стояла Белка Сагитова, на контрасте. И тут Маша повернулась к нему, увидела. У него сердце заколотилось, будто хотела выпрыгнуть, а потом ухнула куда-то. В Машиных глазах мелькнуло узнавание, Целый калейдоскоп мгновенных чувств. Но не было там ничего из того, что ему хотелось бы увидеть. Может, глубоко внутри? Он разглядеть не успел. Отвернулась. От неё к нему словно рванулась отбойная волна. Ударила, врезалась в грудь внезапным холодом. А вокруг неё вдруг образовались какие-то мужики. Явно же все на неё слюни пускают, блять. Какой-то хер с бугра вообще встал между ними, перекрывая обзор. Андрей чуть не взбесился. И в этот момент рядом с тем мужиком с каменной рожей нарисовался его папаша. В огромном, жужжащем на разные голоса зале Атриуме на миг стало темно и беззвучно тихо. Вот тогда Андрей отмер и шаг за шагом, преодолевая отбойную волну, пошёл к ней. Глаза ели всех этих мужиков, перемалывая в пыль, а в голове вертелась дикая мысль. «Который из них? Который?» Казалось, глаза сейчас зальёт кровью. Но первый порыв чёрной ярости прошёл в тот самый миг, когда увидел, как быстро свалила Белка. Мозги разом встали на место, муть в голове очистилась. Противников было много, но сейчас ему было на всё плевать. Его интересовал только один вопрос. «Кто?» «Судя по настороженным рожам, от него тут ждут боя быков?» Андрей зло расхохотал своим мыслям. «Не тот момент, не тот случай. Не дождутся. Это было бы слишком просто». Огонь, сжигавший его, ушёл внутрь, скованный жёстким панцирем. А мышление, словно лев, рыскающий вокруг загона со скотом, искало малейшую лазейку, ловя оттенки эмоций. Шанс подобраться ближе. А шанс был всего один, и он намерен был его использовать. Даже если для этого придётся похирить планы, которые строил всю свою сознательную жизнь. Выбрал из всей толпы отца, стоявшего чуть сбоку, и подошёл к нему. «Здравствуй, отец», — проговорил Андрей, глядя ему в глаза. Ощущая, как внутри сжимается пружина, постарался принять как можно более расслабленный вид. Ожидал чего угодно, но отец одобрительно улыбнулся и протянул ему руку. «Здравствуй, сын. Жаль, не видел тебя вчера». Странно затрепыхалось сердце. Не ожидал, что его могут пронять эти простые слова отца. Не ожидал, что... «Но он здесь не для этого» я не успел на открытие сделанной небрежностью проговорил андрей дела внезапные вылезли отец окинул его странным взглядом кивнул и обратился к тому мужику с каменной рожей который теперь с интересом к ним прислушивался господа позвольте представить андрей вольский мой сын раздались одобрительные возгласы мужчины пожимали ему руки знакомство состоялось сразу нашлись извечные мужские темы для обсуждения и то что грозило вылиться в неприятные разборки плавно перетекло в деловой разговор. Андрей стоял в полоборота. С этого места ему не было видно Марию, но, казалось, кожа ощущала её присутствие. Хотелось подойти к ней, увезти оттуда, а вместо этого приходилось обсуждать инвестиционные проекты. Он хорошо держался, но только до того момента, когда интуитивно почувствовал, что Маша уходит. Словно струна натянулась, грозя лопнуть. Сразу же извинился, ловко протискиваясь между собеседниками, и в несколько шагов нагнал её. «Здравствуйте, Мария Владимировна». Близко. Наконец-то. Плевать было на всё остальное. Он не видел её больше трех лет, смотрел в её глаза и готов был задохнуться от внезапно нахлынувшего волнения. «Здравствуйте, Андрей Александрович». Вежливо, пусто, холодно. Взгляд сквозь него куда-то в сторону. «Не уделите мне пару минут?» спросил нарочито вежливо. «Разве что пару минут». Доброжелательно так, словно милостыню кинуло. Такое зло его взяло, аж затряслось все внутри. Может, отойдем?